Глава двадцать восьмая К тому времени, когда они повернули на подъездную дорогу фермы, парни действительно уже поднялись. Вокруг кипела бурная деятельность. Кухонное тепло было восхитительным после резкой утренней прохлады. Раскаленная печь делала комнату уютной. «Привет!» — кивнул Инна, промаршировавший через кухню в драной пижаме и дырявых носках. Он налил воды в чайник, поставил его на плиту и только после этого, обернувшись, увидел Джоэла. «Черт побери, вы кто такой?» – удивился Иннес. Джек Джоэла слегка отсырел, как и дорогие ботинки и нижняя часть брюк. Очки начали запотевать от тепла. И Флора впервые подумала, что Джоэл выглядит ранимым. «Я начальник Флора Джоэл Биндер», – тихо ответил он, протягивая руку. «Пять часов утра, черт побери!» – возмутился Иннес. «Вы, юристы, круглые сутки работаете, что ли?» «Но не так усердно, как фермера». ответил Джоэл. «Папуля!» послышался тоненький, но весьма решительный голосок. «Кто тут сумит?» Все застыли, когда по кухне протопала пара маленьких ног. Белые волосы девочки были спутаны, одной рукой она терла глаза, а в другой крепко держала своего обожаемого енота. Басая агат остановилась и, прищурившись, смотрелась во всех по очереди. «Почему все сумят?» сердито спросила она. Джоэл моргнул. Почему бы мне не приготовить для всех чай?» Быстро произнесла Флора. «С добрым утром, Агат, милая!» Агат просияла улыбкой и подбежала к Флоре. так кто, тетя Флова?» «Это Джоэл», неловко объяснила Флора. Джоэл попытался изобразить улыбку. «Привет!» – пробурчал он. «Привет!» – откликнулась девочка. «Я Агат!» И снова повернулась к Флоре. «Где завтрак? В кухне появился Эк. «Папа!» — воскликнула Флора. «Ты не должен вставать для того, чтобы доить коров». «А как, по-твоему, я могу спать, если тут настоящий базар?» Присутствие Джоэла Эк воспринял как нечто само собой разумеющееся. И вот уже был готов чай. «Дедуля!» — закричала Агат. «Что, детка?» «Где завтрак?» «И сам сэндвити». Флора улыбнулась. Сэндвичи любимая еда Агат. «Ну, не знаю», — нахмурился Эк. «Не хочешь лучше хорошую тарелочку овсянки?» Сам «Сандвити». «Ладно, ладно», — откликнулась Флора. «Раз уж я всех разбудила, и нас сороди кофе. Не все ведь пьют этот никудышный чай, а я поджарю бекон для сэндвичей». «Да», — согласилась Агат. «И мусика». Иннес включил радио на волне шотландского BBC, и Ага тут же закружилась, раздувая ночную рубашку. И портишь это, дитя, – заявил Эк, когда Флора доставала старый почерневший противень. Я не против, – возразил Иннес, после того, что ей пришлось выдержать, пока мы скандалили с Я буду каждый день ее портить. Флора нашла в леднике бекон, завернутый в простую бумагу, а Иннес тем временем заваривал кофе. Это был отличный натуральный кофе, от которого фермерские парни воротили нос. Они предпочитали растворимый напиток. Агат все еще танцевала, большие кухонные окна запотели. В комнате было шумно и радостно. «О, простите», — спохватилась друг Флора, поворачиваясь к Джоэлу. «А вы едите бекон?» Эк в первый раз обратил внимание на босса дочери. «Вы разве не из наших рабочих?» «Папа, про трячки ради бога». пока не начал даить Брамбла. «Аф!» — согласился с ней Брамбл, поднимая голову при звуке своего имени. «Я работаю с Флорой», — выдавил из себя Джоэл. Флора присмотрелась к нему. «Он что, ухмылялся?» «И да, Бекон вполне подойдет». «Почему бы ему не подойти?» — не понял Эк. Иннос велел ему умолкнуть. Вошел Финтон, насвистывая себе под нос, и высоко вскинув в голову, что выглядело весьма необычно. нас прищурился. «С чего это ты так развеселился?» Ни с чего, улыбнулся Финтон, наполняя свою чашку. «Ух ты, пахнет потрясающе! Сделай мне сестренка». Он подхватил агат и закружил ее, а девочка завизжала, брыкаясь. «С добрым утром, моя чудная девица!» Потом, повернувшись, он увидел Джоэла. «Ох, черт побери, вы что, ночевали здесь?» Все в кухне мгновенно затихли. Что? произнес наконец Эк. У тебя гость пал?» — поинтересовалась Агат. Конечно нет. Флора залилась яркой краской. Ты знаешь, это у парня? спросил Ина Финтона. Он вроде как работает с флорой. Так и есть, так что заткнись, огрызнулась Флора. А ты вся красная, сестренка, заметил Финтон. «Заткнитесь все, катитесь отсюда и дайте своих чертовых коров. Не получите ни единого сэндвича». Но, наконец, все уселись вокруг огромного стола. Джоэл в основном помалкивал. Лора думала, что его привела в ужас ее семья. На самом деле, хотя в детстве Джоэл побывал во множестве семей, ни одну из них он не узнал по-настоящему. Его всегда передавали дальше. Умного, маленького, замкнутого мальчика. Он не был достаточно миловиден, улыбчив или дружелюбен. Чтобы его усыновить. До него было трудно достучаться. Он говорил странные вещи, на каждых экзаменах обходил старших детей и читал больше всех. К тому времени, когда доктор Филипосис, заметив острый ум и большие способности мальчика, нашел ему место в хорошей школе с доброжелательными учителями, готовыми удовлетворить страсть Джоэла к учебе, тот был уже подростком, и никому не хотелось брать в семью почти взрослого мальчика. но он выиграл конкурс и попал в школу-пансион, так что социальные службы с облегчением умыли руки. Теперь же Джоэл очутился в ситуации, которая заставляла его нервничать и лишала присутствия духа. Родственники Флоры слишком много говорили, они болтали обо всем на свете, хватая сэндвичи и проглатывая бесчисленные чашки чая. Джоэл всегда был очень строг в части питания, он никогда не ел сэндвичи с беконом, хотя это и не имело религиозных причин. Он побывал в семьях самых разных убеждений – евангелистов, баптистов, атеистов – и ничего ничегошеньки не воспринял от них. Нет, просто сэндвичи содержали в себе углеводы и жир, два ингредиента, которые он навсегда изгнал из своего рациона, чтобы сохранять форму и здоровье и обгонять ту свору, которая, как он всегда ощущал, готова наступить ему на пятки. Он и сказать не мог, из кого состояла эта свора, просто знал, что она где-то рядом. Джил осторожно откусил от сэндвича. Это был еще один пункт, всегда тревоживший его. Ни на секунду не выпуская из рук свою еду, кто-нибудь может ее схватить. Ешь, пока можешь. Джоэл чуть прищурился. Надо же. Он ничего не знал об общественном питании или управлении бизнесом. Но он отлично разбирался в еде высшего качества. Клиенты угощали его дорогими обедами. Он и сам тратил бешеные деньги в модных ресторанах. И мог сказать одно. Эта еда превосходила все, что он знал. Обгоняла на много миль. Хлеб, похоже, был вчерашним, поджаренным, но его потрясающее качество легко ощущалось. И хрустящий соленый бекон, и крепкий чай в щербатых эмалированных кружках. Такое можно продавать где угодно. Флора явно знала это дело. Джоэл посмотрел на нее. Флора весело подавала вторую порцию здоровенному тихому парню, видимо, второму ее брату. Сколько же их всего? Здесь, подумал Джоэл, Флора просто блистала. И пока Джоэл наблюдал за смешливым, шумным, подразнивающим друг друга кланом и сосредотачивался на своем сэндвиче, пока разговор вокруг шел о кормах для скота и о полях, он, к своему удивлению, обнаружил, что к нему на колени кто-то забирается. Это агат набрела на него. «Агат, слезть немедленно», — велела Флора, заметив девочку. Та надулась. «Он не ловится», — с вызовом заявил агат, рассыпая крошки от своего сэндвича на брюки Джоэла. «Извините», — сказал Иннес. «Агат, слезай». Джоэл застыл. Он не привык к детям и не имел ни малейшего представления, что делать. «Не слезу», — сообщила Агат, предлагая Джоэлу кусок своего тоста. «Все в порядке», — пробормотал Джоэл, забрал тост и положил его на стол. «Все явно расслабились». «Будь как все», — приказал себе Джоэл. «Все это совершенно нормально. Семья — это нормально». «Это ты сам странный». И хотя он испытывал в этот момент непривычные ощущения, они не были, как понял Джоэл, такими уж неприятными. Ребенок болтал маленькими коротенькими ножками, устраиваясь поудобнее, и пахло от девочки приятно, поджаренным хлебом, каким-то знакомым шампунем и сном. «Ах, самдведь!» — радостно воскликнула Агат, откусывая побольше и каплю жира на окончательно погибшие брюки Джоэла. Флора поморщилась, но, поймав взгляд Джоэла, с удивлением поняла, что он улыбается. «Это и в самом деле удивительно вкусный сэндвич», — сказал он и посмотрел на Финтона. «Вы должны продолжать свое дело. Я действительно так думаю». «Спасибо», — смутился Финтон. Джоэл посмотрел на свои часы. «Я должен успеть на самолет», — сообщил он. «Да, знаю», — кивнула Флора. «Мне тоже пора. Пойдем, Агат. Вернись в постель». «Я не устала!» Джоэл попытался встать, но Агат тут же повисла у него на шее. «Не уходи!» «Извините!» — пробормотала Флора. «Агат, перестань сейчас же!» «Не хочу спать!» Джоэл осторожно снял ручонки Агат со своей шеи и поставил девочку на пол. Флора наблюдала за ним, испытывая нелепое желание последовать примеру Агат и обнять Джоэла, чтобы поближе увидеть этот его новый мягкий взгляд. «Нет!» Она совершенно не желает видеть эту нежность. Ничуть. Флора глубоко вздохнула. Она должна держать себя в руках. Должна. Не пойду в постель. Конечно, подумала Флора. И они тоже не пойдут.